Глава пятая. Шубка за долгие годы изрядно состарилась. Пусть её ни разу и не выгуливали, всё равно успела поблёкнуть и скукожиться. Когда-то блестящая и кокетливая она превратилась теперь словно бы в собственную мумию. Елена Васильевна натыкалась на шубку как на гвоздь в паркете, который забываешь выдернуть, потому что он торчит не в самом видном месте, но руки так и не дошли. какое всё-таки нелепое выражение навести порядок и шубка в очередной раз с облегчением сворачивалась клубком на задорках платинового шкафа неодушевлённое, но при этом живое существо, хранившее в себе счастье, обиду и горе, каждый раз вспоминалось разное, могло пролежать ещё полвека без движения, А вот у Елены Васильевны с домоседством отныне не ладилось. Пенсионные радости её не прельщали, а энергию она умела расходовать только на учеников. Увы, желающих брать частные уроки не было, хотя объявление она развесила у всех подъездов окрестных домов. Один раз позвонили, но так и не пришли, а включённый телефон реанимировал мнимую дружбу с физичкой. И поэтому Елена Васильевна отменила идею репетиторства решительно, как в своё время Москву. Развлечений было не так уж много: сигареты, концерты в филармонии, библиотечные книги старые, в холстинковых переплётах, как будто в изношенных платьях, разумеется, классика. Сериалы Елена Васильевна не любила, потому что чересчур крепко привязывалась к персонажам. Один из сезонов неизбежно оказывался последним. Зато случайные разговоры с незнакомыми людьми на остановках или в очереди в кассе оказались в итоге не такими уж и пустыми. Выяснилось, что далеко не все её ровесницы тратят остатки сил на взращивание внуков и борьбу с происками взбалмошной дуры погоды в коллективных садах. Некоторые вышивают иконы, Елена Васильевна вздрогнула, вспомнив маминого Сталина. Другие путешествуют по миру, третьи становятся свешницами при храмах, вытаскивают из-под свешников не прогоревшие до конца чужие просьбы. Широта возможностей, открывшихся перед француженкой, была непостижимой, как вселенная. Она впустую тратила время, пока другие старые женщины рисовали маслом, осваивали йогу, состояли в поэтических клубах. Большая часть пенсионерок находила себе новую работу, не по специальности. Им же не 18, а такую, чтобы немного капало и быть среди людей. Вот и Елена Васильевна, плоть от плоти своего трудолюбивого поколения, не пробыв и двух месяцев на пенсии, труду устроилась. Новое начальство, решительная женщина, у которой практически не было шеи и голова лежала прямо на плечах, потребовало выйти 1 сентября. Было странно впервые за столько лет пропустить праздничную линейку, не получить букет Из ледяных лапок пятиклассницы, а вместо школьного звонка услышать сдержанное "Здравствуйте" от новых коллег: повара, официанток, уборщицы и охранника, носившего уголовное, по мнению Елены Васильевны, имя Семён. Новый мир старой француженки, затерянный в прямом и переносном смысле слова кафе, всё в том же юго-западном районе, к которому она считала себя приваренной намертво. Всех продавщиц из киосков она здесь знала по имени, и вместе с коренными жителями Белореченской, Ясной и Шаумяна осуждала вероломный ремонт дороги, из-за которого 41-й ходил теперь по другому маршруту, и оплакивала скоропостижный снос кинотеатра «Буревестник», на месте которого построили очередной торговый центр «Бессмысленный и беспощадный». И пусть даже ей и пенсионерке нечего было здесь теперь делать, она каждый день упрямо садилась в маршрутку и высаживалась на углу знакомых улиц, потому что вновь, как в тот далёкий год, чувствовала близкие перемены и знала, что нужно пойти им навстречу. В конце августа на дверях бывшей пельменной, где француженка бывала несколько раз, Всегда почему-то зимой появилось объявление: требуется гардеробщица. Сама пельменная называлась отныне Кафе Париж. Елена Васильевна склонила голову, мысленно поздравляя шутника, что заведовал обстоятельствами её жизни. Это было и в самом деле смешно. Интерьер в Париже оказался богатый, пластмассово-золоченый, с букетами павлиньих перьев и атласными скатертями в сигаретных шрамах. Гардероб располагался по правую руку от входа, там никого не было, хотя на плечиках топорщились пальто и шубы всех пород. Добротно накрашенная официантка выскочила из-за зала с подносом и, увидев Елену Васильевну, испугалась. «Ой, мамочки!» А где Семён? Входная дверь бахнула, вернулся Семён с перекура. Ему в последние дни приходилось работать и охранником, и гардеробщиком за те же деньги, поэтому он нервничал и ходил курить чаще обычного. Я по объявлению, сказала Елена Васильевна, хочу быть гардеробщицей. Это прозвучало у неё как-то робко, по-детски. Маленькая девочка впервые доверила свою мечту взрослым людям. Хотите, значит, будете, философски заметил Семён. Анна Петровна, воззвал он, как будто бы к небесам, и вскоре со второго этажа спустилось строгое начальство без шеи. Вот так Елена Васильевна и обрела в конце концов свой Париж, тот, что был ей по размеру и заслугам. Работал гардероб круглый год. Спасибо дури погоде. А кафе, как выяснилось в первый же день, было самым популярным в районе местом поминок. У нас своя ниша, гордилось начальство. Автобусы полные скорбящих пассажиров прибывали в Париж прямиком с кладбищ. Родные и близкие меняли верхнюю одежду на чёрные наряды в виде Эйфелевой башни и уходили в зал к прожжённым скатертям, блинам и кутье. Ничог и спели, вспоминали усопших, плакали. Елена Васильевна оставалась среди шубы, курток, пальто и накидок, в тени чужого горя, в запахе кожи, духов, табака и пота. Из рукавов вытекали платки, из крючков падали шавки. В отсутствии хозяев одежда жила своей жизнью, далеко не всегда тихой. Под выпив гости навещали гардероб всё чаще. Кто-то забыл сигареты в кармане куртки, кто-то замёрз и требовал шаль, один молодой человек оставил в гардеробе телефон. И тут едва с ума не свёл Елену Васильевну, исполняя полёт шмеля без перерывов и остановок в течение 10 минут. В конце концов она попросила Семёна сходить к гостям и аккуратно спросить, у кого из них номер 14. В компании Семёна француженка проводила теперь основную часть своей жизни, что, в общем, было не удивительно. Охранник и гардеробщица исполняют классическое ПДД в любом учреждении. Они быстро нашли общий язык, вернее, сошлись на том, что язык можно использовать редко. Семен и Елена Васильевна предпочитали взаимное уважительное молчание. Оба по многу курили, но делали это по очереди, оставляя гардероб в безопасности на попечении друг друга. В часы затишья Елена Васильевна читала книги в холстенковых платьях. Семен сидел в телефоне, как это теперь называлось. Русский язык дурнел на глазах, теряя красоту и благозвучие. Охранник был молод, лет 30 не больше, и относился к своей жизни с искренним изумлением. То немногое, что он о себе рассказывал, удивляло его, судя по всему, намного сильнее, чем слушателей. Слушатели ждали неожиданного поворота, шокирующего признания, но это была самая обычная судьба. Школа, училище, армия, дембель, женитьба, развод ничего выдающегося. Ни одного гвоздя, на который можно повесить чужое восхищение. Манера держаться, многообещающая, с интригой и грандиозным замахом, но на деле всё оборачивалось пустяком. Возможно, потому что говорил он мало, и все, кто удостоился внимания, невольно ждали откровений. Но дожидались разве что шуток с каламбурами. Семён бо лагурил редко, но метко. Важной даме, поинтересовавшейся, какой у вас режим, ответил в рифму: "Наелись или жем?" Елену Васильевну покоробило: всё-таки обслуживали в Париже память тех, кто лежал. В их чести наедались гости блинами и кутьёй. Но дело Семёну замечания она не стала, слишком уж дорожило их взаимным равнодушием. Зеркала, висевшие на стене у гардероба, каждый раз показывало француженке то мать, то Зизию, они словно бы навещали её по очереди. Мать раздражённо слизывала с нижней губы фантомную саринку. Зизия мягко улыбалась, пытаясь вернуть правую бровь на один уровень с левой, но та, как дотянулась однажды до середины лба, так и не сдавала позиции. Это сходство, которого чётные искали при жизни и та и другая старуха, проявилось в Елене Васильевне только теперь. И она долго не могла к нему приспособиться, пугаясь от неожиданной встречи с давно умершими родственницами. Чем ближе было к зиме, тем чаще заказывали поминки. Сезон радовалось начальство. В декабре настала пора корпоративов. Добротно раскрашенная официантка Её звали Эля, и по легенде даже муж ни разу не видел её без макияжа. Показывала клиентам залу, и те листали заламинированные кое-где слипшиеся с листы меню, прикидывая сумму на каждого гостя. Корпоративные шубы заметно отличались от похоронных. Неизвестной француженке мех бывал коротко обстрижен или выкрашен в яркие, не свойственные дикой природе цвета. В такой шубе соболь долго не пробегал бы, заметил однажды Семён. Вместо поясов на этих шубах часто висели широкие ленты или тонкие кожаные ремешки, а от водородников пахло такими вкусными духами, что Елена Васильевна всю жизнь со своей чуткой к запахам не могла порой сдержаться и прятала лицо в пушистый мех. Расплата за прегрешение была невелика. Шерстинки, застрявшие в ноздрях, и удивленный взгляд Семена, однажды заставшего француженку на месте преступления. В Париже любили корпоративы. Это было понятно, ведь печаль поминальных обедов передается и обслуживающему персоналу. Еле и другим официанткам приходилось сновать по залу со скорбными лицами, но и чаевых никто в общем не ждал. А на корпоративах было весело: конкурсы, розыгрыши танцы, где 100, а где и 500 рублей на блюдце. Декабрь и март, Новый год и женский день два карнавальных месяца среди вечно постного парижского года. Но забываясь о том, где наша ниша, начальство не позволяло У него был прикормленный лют в пяти похоронных агентствах и прямо сейчас окучивалось шестое. Поминки, назначенные на 15 декабря, выглядели в списке спецобслуживаний «Белой вороной». И до, и после шли корпоративные вечеринки. Одну из них пришлось передвинуть, загасив недовольство скидочкой на спиртное. В тот день Елена Васильевна пришла на работу вовремя. Сдержанно кивнула маме, отразившейся в зеркале, и заняла свой стул. Позади неё, как железные зубы, сверкали пустые вешалки. С кухни тянуло блинами, а сравнение с зубами, как выяснилось ближе к вечеру, было провическим. Слушайте. Семён всегда так обращался к гардеробщице, и это её, в общем, устраивало. У меня зуб разболелся. Сейчас позвонил в стоматологию. Тут они, за углом, сказали, примут с острой болью. Присмотрите тут за всем, а...» Начальство Семен беспокоить не хотел. В последние дни Анна Петровна была целиком занята новым меню. Захотелось внести в список привычных блюд что-то французское, соответствующее наименованию кафе. Начальству грезились европейские акценты, свежие ингредиенты и замысловатые названия блюд — Вот только денег на всё это тратить категорически не хотелось. И это противоречие вынуждало изворотливый ум Анны Петровны метаться из стороны в сторону в поисках оптимального решения. Лесть к ней с больными зубами категорически не следовало. Гардеробщицы отлично справятся, тем более сегодня поминки, хранили пожилого мужчину. Гости будут сидеть в зале смиренные и грустные, никаких хлопот. Конечно, Семён, сказала Елена Васильевна, вот только я покурю. Подождите минутку. Слушайте, спасибо, расчувствовался Семён, должен буду. Француженка вышла на улицу. Стемнело рано, был мороз, и пар изо рта вылетал даже у тех, кто не курит. Пешеходы бежали мимо кафе, закрывая носы варежками. Внутри тёмного джипа помаргивала красным огоньком сигнализации, как будто и там страстно затягивались сигареты. Елена Васильевна давно привыкла измерять время сигаретами, и когда ей приходилось нарушать расписание, страдала как физически, так и душевно. Что и произошло с ней ровно через 2 часа. Семён убежал в поликлинику, и с тех пор о нём ни слуху ни духу. Она маялась в своём гардеробе как в клетке, проклиная день и час, когда вздумала устроиться на работу, чего и дома не сиделась, спрашивается. Все эти лесные потребности, какие у неё были, свелись к регулярным перекурам, и когда привычный график нарушался, француженка мучилась, как в те далёкие дни, когда юная Мамаева провожала её из школы к остановке, пытаясь отвлечься, Вспомнило Мамаеву, пытливую тройошницу, вырастившую из лживого корня прекрасное мощное дерево. Елена Васильевна не сомневалась, что в далёком настоящем Париже Леони и Мамаева живут на соседних улицах и, может быть, кивают друг другу при встречах. Леони, скорее всего, состарилась красиво, стройная, бледная, обязательно в перчатках и шляпке. Бывшие коллеги, математичка, историчка, географичка и даже знаменитая Ирина Альбертовна выглядели в её фантазиях куда хуже. Но в реальности те из них, кто остался жив, управлялись со своими преклонами годами умело, как с группой сложных подростков. Матиматичка была однажды в Париже на поминках по соседке, но, к счастью, не узнала Елена Васильевна в засохшей, как по забытое комнатное растение гардеробщицы. И та её не узнала, машинально вручив номерок в обмен на шубу изнутри. Семён всё не шёл, зато клиенты прибыли раньше времени. топали ногами, сбивая снег, просали холодные шубы на перегородку. Елена Васильевна обдавала чужими запахами. Эля торопливо несла в зал водку на помин души. Дублёнки шубы, пуховики, пальто и куртки с подстёжкой, молчаливые гвардии, по которой встречают, затихли каждый на своём месте, пронумерованные и отдыхающие. От одних разило духами, А других несло табаком. Елена Васильевна разминала в пальцах сигарету, думая: а что если выбежать на улицу буквально на секунду, одна-две затяжки, а она вернётся к своей Атаре мёртвых шкур. В зале было тихо. Все слушали женщину, что говорила о покойнике со слезами в голосе. Наверное, вдова. Проплыла Эля с рюмкой и куском чёрного хлеба, забыли поставить к портрету. попросить элю присмотреть за гардеробом не так нельзя у каждого своя работа иля с другими официантками разносит горячие закуски симён в полуотключке лежит в зубоврачебном кресле пока над его открытым ртом колдуют два специалиста элина васильевна зажмурилась от злости готовая отдать за сигарету даже самую главную свою ценность воспоминания с годами они становились всё прекраснее Даже не верилось, что Елена Васильевна имела к ним какое-то отношение, а не читала всё это у классиков. Когда она открыла глаза, перед ней стоял пожилой мужчина, невысокий, чуть душный, в хорошем, как ей показалось, костюме. Вот только галстук был не модный, вязаный, такие носили в 70-х. "Простите великодушно", сказал мужчина, забыл сигареты в куртке. Елена Васильевна протянула руку за намерком, перекинула через перегородку довольно старую куртку, и мужчина действительно выудил из кармана пачку сигарет, что удивительно, дамских, лёгких, ещё и с ментолом. Француженка вздохнула. Она согласилась бы сейчас даже на такую. Мужчина вышел на морозный воздух, не забыв аккуратно притворить за собой дверь, чтобы не хлопнуло. И кажется, всего через минуту вернулся, потирая заобшие руки. Ну и холодина сегодня, дружелюбно заметил он. Руки у него, заметила Елена Васильевна, были красивыми. Такие бывают у музыкантов и других асов тонкой работы. Гусь снова сдал ей куртку и вернулся в зал, но всего через полчаса вышел снова уже с целой компанией курильщиков. На женских щеках расцвели винные розы, глаза блестели уже не только от слез по ушедшему. Жизнь продолжалась. Элли с коллегами готовилась разносить горячее, а Семена отправили на рентген в другое здание. Когда мужчина появился в гардеробе в пятый раз и вновь в одиночестве, курить счастливый, француженка не выдержала — и стоило гостю вернуться с перекура, воскликнула «Да где же его носит?» «Это вы мне?» «Нет, извините». «А что случилось?» «Курить хочу, умираю, вот что случилось, а гардероб оставить не на кого, охранник у зубного». «Что же вы сразу не сказали?» улыбнулся мужчина, поглаживая длинными пальцами узел вязаного галстука. «Я присмотрю, без проблем. Курите на здоровье!» Может, и не на здоровье, но курила она в тот момент с наслаждением, вбирая отравленный дым и глядя на то, как мигает красная точка в черном джипе. А когда вернулась, мужчина уже снова был в верхней одежде. Елена Васильевна обратила внимание на то, что в куртке он выглядел значительно плотнее, чем в костюме. Покачал пластиковым пакетом перед носом гардеробщицы. «С собой дали водку, закуску. На поезд тороплюсь». «Далеко едете?» — спросила Елена Васильевна, и мужчина ответил. «Еще как далеко? В Хабаровск». У француженки кольнуло в груди острой иголочкой, и одновременно прошлось быстрой волной по памяти — Зизи забывала пользоваться специальной швейной подушечкой и часто оставляла иглу в диванной спинке, а мать втыкала себе в халат на грудь, как если бы пристраивала туда ещё один невидимый орден. Этот вежливый мужчина с красивыми пальцами вполне мог быть старшим братом Елены Васильевны. С своих ровесников она как все люди угадывала безошибочно, но родственника узнать не смогла бы. На прощание так называемый брат спросил, что она читает. И Елена Васильевна сказала: "О Генри". "Мы о чём, о чём?" любезно переспросил гость, и француженка, стушевавшись, промямлила что-то себе поднос. Брат, кивнув ещё раз, распрощался и почти сразу же вернулся Семён. Щека у бедного охранника распухла, Ни говорить, ни даже курить он не мог, но все же махнул Елене Васильевне рукой. Спасибо. Поминки закончились только к восьми часам. Гости, одеваясь, покидали Париж, и когда одна из молодых женщин подала номерок француженка, наткнулась взглядом на пустой металлический крючок с тем же номером. Ощущение было такое, будто этот крючок вошел ей прямо в глаз, как подлещику, Елена Васильевна вспомнила пропавшую шубку. Та была коротенькая, с поясом, цвет как топлёное молоко, подёрнутая рыжей пенкой. Норка, подарок мужа. А покойники все тут же позабыли. Даже вдова утешала теперь жертву дерзкой кражи. "Вы куда смотрели?" напустился на француженку Шупкин муж, толстозатый брюнет с холодными глазками. Зачем вы здесь сидите? Для красоты, что ли? А вы? Это уже адресовалось Семёну, с трудом отображавшему реальность. Чёрт знает что. По лестнице стучали каблуки начальства, Анна Петровна безошибочно распознавала, плохой или хороший звучит в Париже шум. Ради хорошего она не стала бы отрываться от меню, над которым они сидели вот уже битых 3 часа, но этот шум был несомненно плохим, общий расстроенный гул. Мизансцена, представшая перед Анной Петровной, выглядела многообещающе. Гардеробщица, трясущейся рукой закрывает себе рот, Как будто сдерживает слово, что рвётся наружу, Семён, опухший точно с перепоя, пытается вести беседу с напрыгивающим на него джентльменом, за от которого невольно отметило начальство напоминался спрятанный в штанах арбуз. Девушка в длинном платье рыдает в кресле, её утешает, судя по всему, вдова покойного, вокруг кардеболет гостей, хор официанток во главе с Эйли ждали только дирижёра. Что случилось? спросила Анна Петровна, спрашивала она только потому, что людям нужно было дать выговориться, а так-то она ещё на лестнице поняла, в чём здесь дело. Париж впервые за всю его недолгую, но славную историю посетил кладбищенский вор.